Глава двадцать первая На этот раз встреча молодого террориста и дальневосточного разведчика состоялась в парке, на свежем воздухе. Михайлов ждал Влада на берегу небольшого пруда и кормил подплывших к нему уток, отламывая крошки от принесенного с собой батона. На взгляд Влада это было крайне странное зрелище. Здоровенный мужик, который просто кормит уток на пруду. Без девушки, без детей, без необходимости произвести на кого-то определённые впечатления, такое не каждый день встретишь. Сразу возникают вопросы. А чем ещё может заниматься этот мужчина? Не замышляет ли он против империи? Ещё на подходе власть рисовал группу прикрытия, состоявшую как минимум из четырёх человек. Может быть, их было больше. Но в этом случае они должны быть просто гениями маскировки. Михайлов на приближение Влада никак не реагировал, даже головы не повернул, видимо, его предупредили заранее. "Что ж", сказал он, когда Влад остановился рядом. "Вы всё ещё живы. Он всё ещё жив. Я в некоторой степени удивлён таким развитием событий. Может быть, даже разочарованы?" попытался угодать Влад. "Отнюдь", сказал разведчик. "То есть вы не рассчитывали, что мы поубиваем друг друга при первом же контакте?" Скажем так, я этого не исключал, сказал Михайлов. Но ставку на это я не делал. Зачем же тогда вы снабдили меня оружием? Я снабдил вас оружием, потому что вы об этом попросили, сказал Михайлов. Вы заслужили некоторую репутацию, и мне известно, что с оружием вы представляете куда большая опасность, да и чувствуете себя увереннее, нежели без него. К тому же, я не сомневаюсь, что вы его ещё примените. Потому что некоторую репутацию вы заслужили не просто так. Но мы встретились здесь не для того, чтобы говорить о вас. Не так ли? Поговорим лучше о нём. Он определённо не Громов, сказал Влад. На самом деле, это не такая уж большая новость, сказал Михайлов. То, что он не Громов, мы предполагали с самого начала. Мне гораздо интереснее другое. Кто он? Откуда он? Что он может? «И что, пожалуй, мне наиболее интересно, чего он хочет?» «Мне пока не удалось обсудить с ним его долговременные планы». «Это понятно», — сказал Михайлов. «В конце концов, разговаривать с людьми — это немного не ваш профиль. Я имею в виду так разговаривать, чтобы они доживали до конца беседы. Но я знаю, что он собирается сделать в ближайшей перспективе», — сказал Влад. «И что же?» — полюбопытствовал разведчик. Влад рассказал. Михайлов некоторое время молчал, осмысливая услышанное и пытаясь уложить его у себя в голове, но пальцы его не переставали двигаться, продолжая крошить батон и кидать подачки довольно упитанным водоплавающим птицам. «Вы беседовали с ним», — сказал Михайлов, так и не посмотрев на Влада. «Насколько он рационален? Вы хотите сказать, в своем ли он уме? Можно и так сформулировать», — согласился разведчик. «Мне он показался вполне вменяемым». сказал Влад. Но это поверхностное впечатление, вы же понимаете. Тогда он должен отдавать себе отчёт, что такая операция не сможет остаться незамеченной, сказал Михайлов. И что обязательно будет расследование, результаты которого неминуемо приведут к нему. Это только вопрос времени. И я не думаю, что времени потребуется очень уж много. Я думаю, он это понимает, сказал Влад. И ему плевать. Он смертельно болен? Не знаю, сказал Влад. Он просто очень стар. Да, скорее всего, дело в этом, согласился Михайлов. Что ж, эта ситуация открывает перед нами интересные возможности. Я так понимаю, что он намерен участвовать в этом лично? Да. Несмотря на почтенный возраст? Да. Это его собственная идея или вы его убедили? Я просто сказал ему, что не смогу сделать этого в одиночку, сказал Влад. Что мне потребуется целый отряд наёмников и тяжёлое вооружение, доступа к которому у меня нет, что это будет долго, дорого, и всё равно я не смогу гарантировать результат. И тогда он спросил, поможет ли дело, если он пойдёт со мной. И что вы ответили? Что это сняло бы вопрос о тяжёлом вооружении, сказал Влад. Да, разумно. Согласился Михайлов. Он всё же колебатель Тверди и носитель княжеского титула. Полагаю, здесь ему возраст не помеха. А что насчёт всего остального? Всё остальное я обещал взять на себя. И когда я говорил взять на себя, вы рассчитывали на меня. Вздохнул Михайлов. Но рассчитывали вы верно. Я не могу помочь вам людьми, но что касается всего, то я готов открыть перед вами Ларец изобилия. оружие, разведанные, транспорт. Боевая химия. Боевая химия? Удивился разведчик. Ему почти 100 лет, напомнил Влад. И мне нужно, чтобы какое-то время он мог быстро бегать, как минимум. И я полагаю, что мы оба заинтересованы в том, чтобы на выходе из этого состояния его не разбил инфаркт, инсульт или паралич. Я понимаю, сказал Михайлов. Но тут есть одна очевидная проблема. Боевую химию разрабатывали исходя из того соображения, что применять её будут молодые и физически подготовленные к этому люди. Никто не разрабатывал боевые коктейли для пенсионеров. Полагаю, вы можете с кем-то проконсультироваться, сказал Влад. Уменьшить дозу, дать ему полтаблетки или что-то вроде того. Михаил вздохнул. Есть ещё проблема, не столь очевидная, сказал он. Боевую химию разрабатывали исходя из того соображения, что применять её будут люди, люди, а не аристократы. Вы тоже считаете их другим видом, любопытно, Влад. Высшей расой. Я не готов сейчас углубляться в философскую дискуссию, сказал разведчик. Но нам известно, что на некоторых пары людей боевая химия действует по-разному, и это не всегда предсказуемо. На кого-то она вообще не действует, кому-то напрочь отрезает способности, кого-то, наоборот, усиливает. Бывает, что даже неоднократно. Кроме того, невозможно предугадать, как поведёт себя тот или иной индивиду, получив этот коктейль. Думаете, он может стать берсерком и разнесёт город? Не знаю, сказал Михайлов. Я предпочёл бы обойтись без химии. «Но если вы считаете, что это необходимо, я проконсультируюсь, чтобы подобрать как можно более безобидный состав». «А что с его дочерью?» «Так пока не ясно», — сказал Влад. Михаил их кивнул. «Что ж, полагаю, успех этой акции поможет вам установить более доверительные отношения», — сказал он. «Если, конечно, вы добьетесь успеха». «Если мы оба хотя бы выживем, это будет уже успех», — сказал Влад. И после этого у вас будет несколько дней, пока до него не доберётся СИП, сказал Михайлов. Впрочем, я не думаю, что вы будете ждать этого момента рядом с ним. А вас лично какой вариант больше всего устроит? поинтересовался Влад. В этом уравнении слишком много переменных, чтобы я выбирал какое-то одно решение, сказал Михайлов. Пусть всё будет так, как будет. Хмм, довольно спорный подход, как по мне, сказал Влад. Впрочем, у него давно сложилось впечатление, что Михайлов на самом деле знает куда больше, чем говорит. Но способа, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, у Влада все равно не было. Можно было либо принять чужие правила, либо отказаться от игры вообще. Михайлов пожал плечами. — Вы, видимо, не совсем правильно представляете, чем я тут занимаюсь, — сказал он. — Я не вламываюсь в чужие дома, чтобы спалить их вместе со спящими хозяевами. Я проникаю в них под покровом ночи, порчу проводку, откручиваю вентиль на баллоне с газом, разливаю по полу бензин и кладу спички на видное место, а потом просто ухожу, стараясь не потревожить их сон. И к утру я уже далеко, в другом месте, ищу подходы к другому дому, а тот, первый, сцена подготовлена, актёры вот-вот проснутся. Глядишь, что-нибудь и произойдёт. И вы вот так запросто рассказываете это одному из актёров? Поинтересовался Влад. В данном случае это часть спектакля, сказал Михайлов, разламывая остатки батона пополам и швыряя их в уток. Показываете им самым, что их встреча подошла к концу. Желаю удачи. Разумеется, Влад не стал ничего поджигать. Да он и не мог ничего поджечь, даже если бы хотел. Не было у него такой технической возможности. Ближайшим по смыслу действием было активировать заранее заложенные заряды. Но час X ещё не наступил, хотя и стали до него считанные минуты. Примите таблетку, которую я вам дал, сказал он. А я ко ней после этого не двину? поинтересовался Лумтев. Вряд ли я затащил бы вас сюда в такое время, чтобы просто отравить, сказал Влад. Да кто ж знает? Вздохнул Ломтев, доставая из кармана коробок с таблеткой. "Вы, террористы, такие затейники". Линии вы размышляя о том, стоит ли рассказать Ломтеву, что он застрелил его внука, и как Ломтев мог бы отреагировать на такое известие, Влад наблюдал, как старик стянул с правой руки перчатку и двумя пальцами извлёк из контейнера маленькую белую таблетку. Влад обратил внимание, что руки у Ломтева не дрожали. Ни от возраста, ни от нервов. Старик кажется железным, подумал Влад. Но останется ли он таким после того, как всё начнётся? Следуя получной инструкции, Ломтиев положил таблетку в рот, тщательно её разжевал и принялся натягивать перчатку обратно. Подействует через 3 минуты, сказал Влад. Тогда и начнём. Как я пойму, что она подействует? поинтересовался Ломтиев. Вы поймёте. А если не пойму, то мы всё равно начнём через 3 минуты, сказал Влад. Если, конечно, вы не передумали. Я не передумал. заверил его Ломтиев. А сам ты ничего принимать не будешь? Мне не надо. Ну, это пока. После Кровини и до Невосточного разведчика вопрос с боевой химией доставлял Владу определённые беспокойства. Но тут уж ничего не попишешь. Стерку почти 100 лет, и каким бы железным ни был его стержень, то, что вокруг этого стержня уже несколько поржавело, если местами не превратилось в труху. Лучше иметь под рукой стегка разозленного пенсионера, чем пенсионера, который после первого же броска начнёт хвататься за сердце и бок одновременно, и в итоге вообще ничего не сможет. Что же касается непредсказуемости его поведения, тут можно полагаться только на удачу. Впрочем, у Влада было разработано несколько вариантов отхода, и несколько из них не подразумевали наличия пожилого аристократа рядом с собой. Влад хотел бы довести дело до конца. Но был готов и к варианту, в котором он бросит Ломтева прямо здесь или чуть позже в окружении врагов. Может быть, князь хоть немного отвлечёт их внимание и облегчит ему путь к бегству. Применение боевой химии это тонкий момент плана, но, к сожалению, он такой далеко не единственный, и сколько их ещё будет впереди? Ломтев прислушался к себе, стараясь обнаружить изменения, которые дали бы ему понять, что таблетка подействовала. Никаких изменений он не обнаружил. Он был спокоен. Он был не молод. Он всё ещё хотел всех убить, но желал это холодно и отстранённо. Кровь не повяжала по жилам быстрее. Кровавая пелена не застилала глаза, но и стопроцентное зрение к нему, к сожалению, не вернулось. Влад посмотрел на часы. Работаем, сказал он и скользнул в траву. Ломти в старые снекрях тесь слишком уж громко пополз за ним. Слишком много лет прошло с тех пор, как он занимался этим в последний раз. Это было в другом мире, в другом теле. И рядом были совсем другие люди, но суть оставалась всё та же. Есть мы, и есть они, вон там, совсем недалеко. И дело даже не в том, что они хотят, чтобы нас тут не было, а мы хотим, чтобы их не было там. Мы хотим, чтобы их не было вообще, нигде. И они отвечают нам полной взаимностью. Это честно, это понятно. Это война, и всё остальное уходит на второй план. Неважно, что у нас есть раскол в идеологии, неважно экономическое подопрёко Неважно, что они разбивают яйцо не с той стороны, и что плодами нашей или их победы всё равно воспользуется кто-то другой. Обо всём этом мы подумаем позже. А сейчас мы просто постараемся сделать так, чтобы их не было, а они постараются сделать так, чтобы не было нас. Влад остановился у воображаемой линии, после которой вражеские сканеры могли бы засечь их с 90-процентной вероятностью. Конечно, вряд ли охрана ждёт нападения пехоты. И скорее всего, они подумают, что к забору приблизилось какое-то крупное животное. Но кого-то для проверки они всё равно пошлют. И некий элемент внезапности всё равно будет утрачен. Он был удивлён, что старик выдерживает его темп и не отстал где-то на середине пути. То ли химия всё-таки сработала как надо, то ли князь на самом деле изготовлен из какого-то другого материала, нежели обычные старики. Влад больше не стал спрашивать, передумал ломтив или нет. Они зашли уже слишком далеко. Так далеко, что до точки невозврата остался только один шаг. И в следующий миг Влад этот шаг сделал. Он достал из кармана детонатор, ввёл код доступа и нажал кнопку. Активирую взрывные устройства, заложенные в том числе и под линией электропередач. Ночь перестала быть томной. Она наполнилась грохотом. Она раскрасилась взрывами. А когда взрывы затихли, свет на территории поместья погас. Соответственно, и большинство охранных систем тоже вышли из строя. Они перезапустятся через 20 секунд, когда аварийные генераторы, включившиеся в момент падения напряжения в сети, выйдут на полную мощность. Ваш выход, князь, сказал Влад, указывая направление рукой. Цель там. И вот он, второй тонкий момент. Что если историкан неправильно оценил свои силы? Что если новоявренный колебатель тверди не сможет дотянуться до заглублённого бункера, в котором находится главный пост охраны? И аварийные генераторы Там несколько метров земли и бетона. Его гранатомётами минут 40 ковырять. Ломтиев приподнялся, встал на одно колено, сжал правую руку в кулак и ударил землю. Ничего не произошло. Где-то глубоко внутри Влад этого ждал, и отчасти даже был этому рад. Силы новоявленных аристократов непредсказуемы, а порой и самый опытный князь не сможет с ними совладать. Что, если он ошибётся с вектором или ударит по площадям? Зацепиви самого Влада. От такой перегрузки даже полная боевая броня последнего поколения не спасёт, не говоря уже о том комплекте, что надет на Влада в данный момент. Ломтиев ударил ещё раз. И ещё. Земля вполне ощутимо содрогнулась под ними, и по ней побежала трещина, и побежала она в правильном направлении, к забору, за которым скрывался бункер. Секция забора обрушилась. Ломтиев продолжал колотить. С территории поместья слышались крики. Кроме того, там что-то скрижетало, стонало и скрипело. Но даже в прицел штурмовой винтовки Влад не смог рассмотреть, что именно. На стенах зажглись прожектора. Два, четыре, восемь. Их лучи планомерно передвигались, рассекая ночь. И всего через несколько секунд они высветят застывших на месте диверсантов. «Если бежать, то прямо сейчас», – подумал Влад. Но вместо этого он при них к прицелу и прохрепел. «Еще!» – и Ломтев выдал «Еще». На территории поместья что-то затрещало, а потом гулко ухнуло. Прожектора погасли. Их лучи так и не добрались до застывших в траве мужчин. А потом таиться уже не было смысла. У пролома возникла какая-то фигура. Влад снял её короткой очередью, поднялся на ноги и на полусогнутых рванул к забору, даже не посмотрел, следуют ли колебатель тверды за ним. Он знал, что следует до рассчитанного им времени прибытия спецназа СИП в имение Грозовой удел, основной их фамильной резиденции клана Громовых, оставалось чуть меньше 40 минут.